Глава двадцать первая. Лера не стала рассказывать Феликсу о встрече с Султановым, решила, что это его не касается. Он ведь не объяснил, что происходит между ним и Галиной Гурской. До дома они доехали почти в полном молчании, а затем разошлись по своим спальням. У Леры не было сил анализировать этот сумасшедший день, поэтому едва легла в кровать, тут же уснула, а утром началось. В определенной степени можно сказать, что Валерия Саева проснулась знаменитой. Едва она спустилась вниз попить кофе, так Мария сообщила, что с утра на домашний номер звонили с десяток человек, не считая блогеров и журналистов. Все хотели лично познакомиться и встретиться с официальной женой Феликса Исаева. Лера растерянно вертела в руке лист бумаги с незнакомыми именами и не знала, что делать. Перезванивать она никому не стала, а Феликс дал подробную характеристику каждому любопытному персонажу. Помимо попараться разной степени желтушности, Это были местные сплетницы, скучающие жёны занятых мужей. Свадьба Титовых ожидаемо заняла главное место в светских новостях. В Глеру там рассматривали чуть ли не под микроскопом не просто раскрывствоимости её наряда, но даже какой оттенок помады она использовала. Спекуляции на тему любовного треугольника Феликс-Лера-Гурска было предостаточно, про них писали больше, чем про молодожёнов. Там всё было ясно служебный роман. Кысаеву за разъяснениями журналисты сунутся не посмели. А вот до Леры добраться пытались, но та хранила молчание. Зато телепродюсер дала огромное интервью, в котором сказала, что сейчас счастлива в личной жизни как никогда прежде и обязательно порадует общественность эксклюзивными новостями. Лера больше ни разу не видела Гурскую рядом со своим мужем и не находила никаких признаков, что они вместе. Через пару недель после свадьбы Гурская пригласила Лидию на шоу, где новоявленную Султанову облизали со всех сторон. Лера несколько раз пересмотрела эту передачу, Врага надо знать не только в лицу, но и оглядеть со всех сторон. Особенно Леро впечатлил пассаж Сашкиной жены про не работающих женщин. Я считаю непозволительным молодой здоровой женщине сидеть у мужчины на шее. Это как надо себя не уважать, чтобы сидеть дома и заставлять своего мужчину работать на себя. Вообще я считаю, что даже если у тебя есть деньги, все равно человек обязан работать и приносить пользу окружающим. Например, я могу себе позволить не вкалывать каждый день, но я не могу по-другому. Мы с мужем трудоголики. Милота какая, подумала Лера и выключила запись. Султанов, видимо, ныл себе на новую должность, его повысили до начальника отдела. Леру узнала об этом от юристов своего мужа, с которыми общалась едва ли не чаще, чем с самим Исаевым. Феликса она видела даже не каждый день, но он всегда чувствовался рядом. Его внимание ненавязчивое и беспретензий. Каждое утро свежий букет цветов, обязательное пожелание спокойной ночи, где бы Феликс ни находился. Она могла позвонить ему в любой момент, и он ни разу не сбросил её вызов. Отвечал всегда: в дороге, на совещании или деловых встречах. Между ними не было любви, лишь простая человеческая симпатия и общее дело, но забота об этого чужого мужчины Лера получала столько, сколько никогда не чувствовала будучи в отношениях с Ультановым. А иногда Лера с Феликсом выбирались вместе на разные светские мероприятия, обычно не чаще пары раз в месяц. Постепенно Лера знакомилась с местной элитой и с любопытством естества испытателя изучала этих странных для неё людей. Примерно через полтора месяца после женитьбы Сашки она съездила на кладбище к Светлане Степановне. Надо дать должное, наследник не поскупился и уже установил на могиле добротный обелиск. Лера положила цветы и стояла несколько минут, глядя на суровое лицо на фотографии в чёрной рамке. Ей было что сказать этой женщине и даже поблагодарить. В конце концов она оказала справа Предупреждаю, что Сашка рано или поздно бросит Леру, так и произошло. А еще через несколько недель произошло то, ради чего Лера так круто изменила свою жизнь: собрание совета директоров Медиа Холдинга Николая Цветова. Отношения между ним и Исайевым стали несколько прохладнее. Однако, когда Цветовы видели Леру вместе с мужем, то обязательно вежливо здоровались и даже перебрасывались общими фразами: «Затише перед бурей». Ну что, сегодня твой дебют? Исаев без стука зашёл в спальню жены и уселся в кресло, пока Лера нервно выбирала, что бы ей надеть. Готова? Не знаю. Лера выглянула из гардеробной. Я боюсь, уверен, что меня вообще туда пустят. По акционерному соглашению я могу кому угодно дать доверенность на участие в совете директоров. Всё чисто. К тому же с тобой будут мои юристы. Лучше бы со мной был ты, подумала Лера, но, конечно же, не сказала об этом мужу. Совет директоров проходил в том здании, где работал Султанов. Лера прекрасно помнила, что чувствовала, когда была здесь последний раз, и охранника, который её не пустил, она тоже помнила, и он её узнал. Покраснел, побелел, потом вытянулся в струнку и пропустил. И девицы с ресепшн её тоже узнали, и они совсем не смеялись, провожая её взглядами. В большом конференц-зале уже все собрались, когда там появилась Лера с двумя юристами. Добрый день, господа. Она обвела взглядом стаю дружелюбных волков, как называл совет директоров её муж. На секунду задержалась на вытянувшемся лице Султанова и объявила, не обращаясь ни к кому конкретному. Меня зовут Валерия Михайловна Исаева, я жена Феликса Исаева, и на основании нотариально заверенной доверенности и пункта 3 статьи 14 акционерного соглашения довожу до вашего сведения о своём участии в совете директоров. Все необходимые документы у моих юристов. По мере того, как Лера говорила свою давно отрепетированную речь, лица Волков меняли окрас по нескольку раз. Это что, шутка? Резко спросила уже заметно беременная Лидия. Она сидела за столом напротив Леры и демонстративно держалась за живот. "Папа, это вообще возможно? Кто её пустил?" Султанов бросил на жену возмущённый взгляд, но ничего не сказал. Поднялась суматоха. Лера со злорадством наблюдала, как Кристина Титова, в голос отчитывала секретаря, который занимался подготовкой к совету директоров и не сообщил о замене. А сам Титов стал названивать Феликсу. Остальные директора изумлённо переглядывались и ждали, чем закончится это представление. Что ты делаешь, Лера? наконец промямлил Султанов, когда выяснилось, что участие Саивы совершенно законно. И правда, что ты здесь делаешь, Лера? передразнила мужа Лидия. Здесь борщи варить не надо. То ли гормоны у девушки зашкаливали, то ли она в принципе не умела себя сдерживать, но Сашка даже не отреагировал, привык, наверное. Лера села в кресло, напротив которого лежала табличка с именем её мужа. Для вас, леди Николаевна, начала, наглядя в сузившиеся от бешенства глаза султановой, я Валерия Михайловна, Лера меня могут звать, только близкие люди, ну или бывшие близкие люди. Сашка покраснел и отвернулся, кто-то из акционеров стал внимательно изучать документ к собранию. Кристина Титова готова была лично загрызть незваной гостью. Татем временем продолжала: Я решил воспользоваться вашим же советом, леди Николаевна, и пошёл работать, чтобы принести пользу обществу. У нас с вами много общего. Может, ещё и подружимся, хотя вряд ли. Я первый раз на таком совете. Расскажите новичку, как у вас здесь всё проходит.